Перкинс Гилспай стоял на крыльце кирпичного муниципального здания, наводя на что-то свой цейсовский бинокль, когда Нолли Гарднер выскочил из патрульной машины, подтянул ремень и пошел к начальнику. «Что там?» — Перк? спросил он. Перкинс молча передал ему бинокль, ткнув пальцем в направлении дома Марстонов. Ноли взглянул. У дома стоял старый Поккарт, и рядом с ним новый желтый Бьюик — Бинокль был недостаточно сильным, чтобы разглядеть номера. Он опустил его. — Машина доктора Коди, да? — Похоже, что так. Перкинс сунул в рот пмл и черкнул спичкой о кирпичную стену. — Я никогда не видел там машин, кроме этого Паккарда. — Я тоже, — спокойно сказал Перкинс. — Может, съездить туда и посмотреть? — спросил Нолли, без обычного энтузиазма. Он служил в полиции уже пять лет, но по-прежнему приходил в восторг от своей работы. — Нет, — ответил Перкинс, — лучше оставить их в покое. Он вынул из кармана часы и открыл серебристую крышку. Было только три сорока дна. Он сверил время с городскими часами и убрал свои обратно. — Что там с Флойдом Тибетсом? И с малышом Мак Дуглов, спросил Нолли. Ничего. А, -а, а? протянул Нолли недовольно. Перкинс всегда был неразборчив, но это было уж слишком. Он опять поднес глазам бинокль, то же самое. В городе сегодня спокойно, сделал Нолли еще попытку. Ну, сказал Перкинс. Он смотрел на город спокойными, голубыми глазами. На улицах было пусто. Так продолжалось почти весь день. Отсутствовали даже мамаши, гуляющие с детьми вокруг памятника. — Что-то странное творится, — сказал Нолли. — Ну, — опять ответил Перкинс. В последней отчаянной попытке Нолли заговорил о том, о чем не говорил почти никогда — о погоде. — Облачно, — заявил он. — Наверное, будет дождь. Перкинс взглянул на него. Прямо над головой проносились облака, на юго-западе собирались грозовые тучи. — Ну, — сказал он, стряхивая пепел. «Перк, с тобой все в порядке?» Перкинс Гилспайп качал головой. «Нет, так в чем же дело?» «Я чертовски боюсь», — сказал Перкинс. «Но чего?» — удивился Нолли. «Чего?» «Не знаю», — сказал Перкинс и снова взял бинокль. Он смотрел на дом Марстонов, пока Нолли в недоумении стоял рядом.